До королевской свадьбы шесть дней. 14 ноября 1947 года. Глава 77. «Она хоть немного продвинулась?» — спросила Озла. «Трудно сказать», — покачала головой Мап. Последние два дня она наблюдала за работающей Бетт со смесью ужаса и восхищения. Бет расположилась за большим дубовым бюро Дилли, нарезала уйму картонных полосок, которые называла роддами, и составила наугад списки крибов. Еще она ломала карандаш за карандашом и опустошала кофейник за кофейником. Она вела долгие беседы со своим учителем так, как будто он и правда сидел перед ней. «А что, если я это уже пробовала, Дилли?» «А ты не пробовала?» «А потом...» На много часов погружалась в отвлеченное молчание. «Неужели вот так наши спецы работали в войну?» «Не без сомнения», — спросила Маб. В БП ей довелось потрудиться на разных этапах получения и обработки информации, но ни разу не приходилось подключаться к той стадии, где человеческий мозг совершал начальный прорыв, имевший решающее значение. Мап глядела на Бет, а та что-то писала, зачеркивала машинально, проглатывала кружку кофе и опять начинала все заново. Так продолжалось уже почти 36 часов. «Теперь я понимаю, почему в разведке считали, что в БП служат сплошь малохольные сказала Озла, и тут же поморщилась, устыдившись этого слова. Но Бет ничего не заметила. «Взлети дом на воздух», — подумалось Мап. И то Бетт не обратила бы на это внимания. Она заложила за уши свои грубо остриженные волосы, на щеках горел лихорадочный румянец, взгляд обращен в никуда, если на чистоту вменяемая она не выглядела. она действительно что-то делает?» — подумала Мап. «Или мы просто наблюдаем за тем, как сумасшедшая перекладывает бумажки туда-сюда?» «Иногда для этого требуются целые месяцы», — сказала Бетт. Будто угадав мысли мапы, даже не отрывая взгляда от цепочки букв, вокруг которой составляла сложную диаграмму. «Месяцев у нас нет», — напомнила мап. «И даже если ты вычислишь настройки роторов, как ты расшифруешь текст без Энигмы или Тайпекса?» «В конце войны все машины вывезли из БП», — вспомнила Озла. «Наверное, сдали в утиль?» Учитывая, что там имелись тысячи Энигм, Тайпексов и Бомб, «Можно надеяться, что хотя бы что-то уцелело», — заметила Мап. Правда, она понятия не имела, как в этом удостовериться. Нельзя ведь просто спрашивать у каждого встречного и поперечного, где теперь находятся сверхсекретные дешифровальные машины. «Не исключено, что мой дядя Дикки сможет что-нибудь обнаружить. Он теперь в Индии, но вдруг его бывшие помощники из Адмиралтейства...» Озла развернулась в вихре широкой юбки... И поспешила к стоявшему в коридоре телефонному аппарату. Бет так резко подняла голову, что Маб вздрогнула от неожиданности. Было видно, что Бет не сразу сумела сфокусировать взгляд на лице Маб. "Кофе?" выговорила она. "Все непременно вашего высочества". Несколько кисло отозвалась Маб, но приходилось признать, что больше ничем она здесь помочь не может. Работать над расшифровкой она не умела. Влиятельных родственников, которые пустят в ход связи, у нее не было. Что ей еще оставалось, как не варить кофе? И вообще, зачем я здесь? Уныло подумала она, направляясь на кухню Коурнсвуд. «Если той девочке не требуется еще кофе, — донесся от раковины голос миссис Нокс, — я съем свой фартук. Ничего не скажешь, хозяйка дома хорошо разбиралась в криптоаналитиках. «Так и есть», — признала Мапп. «Кофейник уже на плите. Поможете мне с посудой?» Мапп завязала на талии полотенце поверх своего ситцевого платья с голубым узором. «Отдохните-ка, миссис Нокс, я и сама справлюсь. После того, как мы захватили ваш дом, это будет только справедливо». «Приятно, что дом снова оживился», — меланхолично проговорила миссис Нокс, вытирая чашку. Прошло уже почти пять лет с тех пор, как умер мой муж. Мне были знакомы, но мне случалось его видеть. Я работала в другом отделе, однако не раз слышала, что это был исключительный человек. Это правда. Исключительный, но порой он сводил меня с ума. Так бывает с большинством великих. Табак и авторучки у него заканчивались невероятно быстро. А как вспомню, какие счета приходили за воду. Он любил подолгу принимать горячие ванны, когда работал над какой-то задачей. Миссис Нокс с улыбкой покачала головой. — Мне так его не хватает. Мап пронзила воспоминания о Фрэнсисе. Как он намыливал щеки перед зеркалом в гостинице в Кезике. Она сглотнула и заморгала, прогоняя видение. — У вас... Не найдется еще мыло боюсь вон тот кусочек это все что у меня осталось выразить не могу как буду счастлива когда отменят карточки на мыло жена дили с любопытством смотрела на map мне все кажется что я вас где-то уже видела миссис шарп мы не могли встречаться на каком-нибудь концерте в блэчли парке возможно я меня тогда звали «Миссис Грей!» «А-а-а!» Миссис Нокс бережно взяла чашку из рук мап. «Примите мои соболезнования, моя дорогая. Я рада, что вы снова нашли счастье». Мап уставилась на мыльную воду. «Эдди?» — подумала она. «Люси?» Но под мощной волной любви к детям... Простирался целый океан плоского, невыразительного ничего. Просто обычно она не хотела себе в этом признаваться. «Знаете, ведь Дилли — моя вторая любовь!» — задумчиво сказала миссис Нокс. «У меня был жених. Он погиб во Франции еще на Первой войне. Господи, сколько лет прошло!» Когда я получила эту телеграмму, я еще никогда в жизни не была так уверена, что умру. Но, конечно, так не бывает. Какое-то время я думала, что больше никогда не позволю себе настолько привязаться к другому человеку. Но так ведь тоже не бывает. Когда отгораживаешься от жизни, все равно что умираешь. А это отгородило бы меня также от некоего рассеянного профессора, погруженного в перевод папирусов. У него был талант к взлому кодов, и он обожал подолгу лежать в ванне. Было бы очень жаль, если бы так вышло. Да, заставила себя выдавить map Голос ее дрогнул. — Ну вот, это последняя чашка. Пойду посмотрю, почему задерживается Озла. Убежав в коридор, Мап недолго постояла, вытирая руки о полотенце, которым опоясалась и тут заметила, что Озла застыла, прислонившись к столику с телефоном. Мап напряглась. Что случилось? Озла подняла на нее глаза с невеселой улыбкой. «Да все не могу решить. Звонить Джайлзу или нет? Надо бы объяснить, почему меня не будет дольше, чем планировалось, что-то наврать». Но меня тошнит при одной мысли о его голосе. Она провела пальцем по телефонному шнуру, блеснул изумруд в ее кольце. Я выставила себя полной идиоткой, доверяя ему. «Ты не единственная», — Мап подумала о той ночи, когда оказалась пьяной в его постели. «Слава Богу, что я с ним не переспала». «Тебе повезло. В постели он скучнее некуда». Губы Мап дрогнули от сдерживаемой улыбки. Озла тоже едва не усмехнулась, и они чуть было не расхохотались. «Так, довольно откладывать», — сказала, наконец, Озла, снимая трубку. Мап вернулась в библиотеку. Бет шагала взад-вперед. Ты просто как героиня готического романа, которая вот-вот бросится в колодец, прокомментировала Мапп, но Бетт лишь покачала головой. всё зря, с горечи прошептала она. Я не успею взломать в срок. Я так давно не работала. Позвони Гарри, перебила ее Мапп. Бетт дернулась. Что? Ошарашенно переспросила она. «Ты не хочешь звонить Гарри, — нетерпеливо сказала мап потому что не виделась с ним три с половиной года и не знаешь, по-прежнему ли что-то для него значишь и не хочешь думать еще и об этом. Я понимаю, но нам необходим еще один мозг. Человек, который поможет взломать эти шифровки и не донесет на тебя». мап скрестила руки на груди. «Позвони, Гарри. Бет еще не успела ответить, когда в библиотеку ворвалась красная от ярости озла. «Ну, знаете, это уже слишком!» — прорычала она. «Нам с Джайлзом адресовали приглашение, и мне придется съездить в Лондон!» «Миссис Нокс», — обратилась она к вошедшей с кофейником вдове Дилли, «вы позволите Мапп и Бет еще немного попользоваться вашей добротой?» «Конечно, моя дорогая, я не видала подобного оживления с самого дня победы в Европе!» И миссис Нокс начала безмятежно разливать кофе по кружкам. — А кто это призвал тебя в Лондон? — спросила мап Озлы. — Представляешь? Королевский дворец!